Глава 4. В кафешке было многолюдно. Прогулявшись между столиками, я потеряла надежду найти свободное место. И вдруг в глубине зала раздался приятный баритон. «Эй, бэби, место напротив меня свободно». Я взглянула на говорившего. «Симпатичный мужчина». «Благодарю». Я заняла место напротив него и, взяв со стола меню, бегло с ним ознакомилась. «Что угодно, девушка». Прямо передо мной стояла очаровательная брюнетка в белом фарточке и наколке. «Салат из помидоров, бифштексы и сок какой-нибудь». Она записала все в блокнотик и удалилась. Я заказала столь скором на обед по той простой причине, что желание похудеть возгорелось во мне с новой силой. «Бифштексы здесь классно готовят». Парень пил сок из высокого стакана и, глядя на меня, улыбался. «А я вас, по-моему, не видел здесь раньше». «Нет, не видели, да и какая разница?» Я пожала плечами. «Видели, не видели, я бываю там, где мне на данный момент необходимо». И у меня в Тарасове нет мест, к которым я питаю особое пристрастие. Разве что парк культуры отдыха. И то потому, что в связи с занятостью я там не бываю. А лишь мечтаю, что когда-нибудь приду туда и бесцельно поброжу. Лучше, конечно, летом. Можно на лодке покататься. Я улыбалась. Приятный мужчина. Видите, дорогой читатель, я стала излишне словоохотливой. Наверное, потому что вопрос с салатом и бифштексом пока висел в воздухе, а ожидания процедуры не слишком приятные. «Скрашивать его рассматриванием ногтей, самым сосредоточенным видом, неинтересно, а вот ни к чему не обязывающий светский разговор — это кое-что получше, тем более с таким очаровашкой, как мой собеседник». «А я, к примеру, консерватор. Обедать предпочитаю именно в этом кафе». Обладатель приятного баритона снова не спеша отхлебнул и стакана и открыто улыбнулся. Официантка принесла мой обед, и я, расплатившись, принялась за еду. Сосед взглянул на часы, но, судя по его неторопливому употреблению сока, время, видно, у него еще было». Ему явно хотелось поболтать со мной о том, о сём. И, сверкая белозубую улыбку, он сказал, хотите я угадаю, кем вы работаете?» Я пожала плечами. «Вообще-то мне совсем не хотелось, чтобы люди с первого взгляда могли определить, что я частный детектив. И мне стало интересно. Валяйте. Вы журналист?» Я рассмеялась. «Молоко. Не ошибиться. Я всё же таки не бабка-гадалка. Я специалист по недвижимости. Я специалист по недвижимости». Вообще-то по образованию я почти медик. Институт не закончил. Пороха не хватило. Видно, судьба. И это к лучшему. Зарплаты медика мне бы на сигареты не хватило. Я кокетливо улыбнулась ему и погрозила пальчиком. Как почти медик, вы должны знать, что много курить вредно. Наш светский трёп помогал, похоже, ему скрашивать бесцельно текущее время. Думаю, это было время его обеденного перерыва. Зарплаты медика не слишком-то накуришься». «А вы в ответ на мою откровенность, может, все-таки тоже скажете, кем работаете? А то обо мне вы уже почти все знаете, а я про вас ничего». «А это, дорогой читатель, конечно же, секрет. Первому встречному Танька Иванова о своей профессии трепаться не станет. И, вспомнив недавно приобретенный опыт переуплощения в Ленку, я начала мести пургу, представившись учительницей». «А какой предмет преподаете?» — поинтересовался сосед. «Английский». «Ученики вас, наверное, души не чают, особенно старшеклассники». Я скромненько улыбнулась и оседлала Ленкиного конька, вспомнив всех Гореликов, Шияновых и перечислив все проблемы, которые они мне якобы создают. А здесь я совершенно случайно пришла в фирму «Мама плюс» по делу. «Да? А у меня здесь работает знакомая». «А что, при учительской зарплате вы можете себе позволить домработницу?» Пришлось врать дальше. «Да нет, сиделку к больному хотела бы нанять». Симпатичный блондин улыбнулся. «Это тоже деньги немалые». Я уже справилась с салатом и бифштексом, оставался только сок, а предложение поужинать все еще не поступило, и знакомиться со мной молодой человек не собирался. Меня это несколько разочаровало, но надежду я еще не потеряла, поэтому снова стала объяснять ситуацию, и меня лихо несло по кочкам. «Да понимаете, дядька мой болен, а он один живет, и характер у него мухоморный, на него не угодишь. Вот и пусть платят сиделки, деньги у него есть». В этот момент к нам подсела девушка с длинными распущенными волосами и, мило улыбнувшись моему соседу, прощебетала. «Привет, котенок!» «Привет!» Он ответил ей как-то скороговоркой. Я на это не обратила особого внимания. Я была разочарована тем, что свидание с этим привлекательным блондином — миф, придуманный мной. Я допила свой сок и поднялась. Мысль о том, что я больше его не увижу, которая посетила меня в начале общения, оказалась правильной. «Подождите, девушка, минутку, извини!» Это он бросил той дамочке, вновь пришедшей. Я на минутку. Давайте отдадем в сторонку. У меня мелькнула слабая надежда на продолжение знакомства. Да нет не надежды на свидание, а надежда на удовлетворение моего самолюбия. Если не найдете мягкосердечную сиделку, — поспешно проговорил блондин, способную стойко терпеть мухоморный характер вашего дяди, я смогу вам помочь. Вот моя визитка. Спасибо. Я заставила свои губы сложиться в улыбку. Подозреваю, что она не получилась такой же обворожительной, как та, что была во время нашей милой болтовни. Я запихнула визитку в кармашек сумочки и снова собралась удалиться. Вы не пожалеете, я вам гарантирую, у нее большой опыт в этом деле. Спасибо большое. Я развернулась и направилась к выходу, ругая себя за напрасную трату времени. Редко бывает, что я вот так сразу западаю на мужика. Обычно бывает наоборот. они меня достают своим вниманием, а тут нате вам. Приглянулся мэн, а у него, оказывается, есть дама сердца. Хотя все это ботва, конечно. Я же сразу предполагала, что вижу его в первый в последний раз. Не знаю, с чего это меня вдруг на совместный ужин разморило. «Вы даже не сказали, как вас зовут!» – неслось мне вслед. Я посчитал этот факт совершенно уже неважным и, повернувшись к нему, сделав ручкой, вышла из кафе. Моим первым намерением было выбросить визитку в мусорную корзину. Но у нас с мусорными корзинками, как известно, напряженка. Их не так просто отыскать, а нарушать экологию, захламляя родной город не в моих правилах. Потом мое внимание переключилось на седовласого старца в темных очках с палочкой, который растерянно изучал окружающую обстановку. Ему я предложила свою бескорыстную помощь в поисках нужной двери. И про визитку напрочь забыла, как и про прекрасного принца, очаровавшего меня. Потом я увлеклась делами, ради которых, собственно говоря, сюда приехала. Вошла в офис и осмотрелась. Обстановка вокруг меня была солидная, как и положено предприятию такого масштаба. Мама плюс — единственная в нашем городе фирма, которая занимается подобными услугами. Я потихоньку бродила по залу и присматривалась, решая, к кому бы мне обратиться. Но поскольку сервис в этом заведении был организован, как говорится, по высшему пилотажу, меня тут же заметили. Ко мне подошла юная девочка в фирменном костюмчике. Ее длинные каштановые волосы были собраны на затылке в хвост. На груди красовалась эмблемка «Мама плюс». Там же были указаны имя, отчество и фамилия девушки. Она оказалась фамилицей Ее звали Екатерина Ивановна Иванова. И хотя любой населенный пункт России кишит Ивановыми, я все же решила, что это добрый знак. Суеверие, конечно. Но назовите мне женщину, которая не суеверна. Лично я таких не знаю. Что вы хотели, девушка? Создание открыто улыбалась, обнажая белоснежные зубки. Прямо-таки рекламная улыбка. Я бы хотела для начала проконсультироваться, Катенька. Я позволила себе пофамильярничать. Разница в возрасте мне это позволяла. А по какому вопросу? Я бы хотела нанять сиделку к больному человеку. Сиделку я, разумеется, нанимать не собиралась. Мне хотелось получить информацию о Галине Юрченко, но не делиться же своими проблемами с юной Катенькой. Катенька снова обворожительно улыбнулась. «Тогда вам к Вере Васильевне я вас провожу». Она провела меня в небольшой светлый кабинет. «Вера Васильевна, это к вам. Госпоже нужны услуги сиделки». Я, конечно, не стала уточнять, что госпожа не пока еще ни к чему. Госпожа Таня еще способна передвигать ноги и обслуживать себя. Это я так хихикнула про себя. А вслух... Самая ангельская улыбка произнесла «Здравствуйте, Вера Васильевна». Хозяйка кабинета приветливо мне ответила указала на стул «Присаживайтесь, пожалуйста». «Спасибо». Я скромненько примостилась на краешке стула. «Какие проблемы вас к нам привели, я слушаю». Уже отрепетировав речь перед блондином, я начала сочинять байку про больного дядьку с мухоморным характером. Она сочувственно мне кивала, зажав губами душку очков, которые сняла при моем появлении. «Да, конечно, я очень вас понимаю. Простите, как вас зовут?» Татьяна Александровна, очень правильное решение, Татьяна Александровна, вы приняли, что пришли к нам. У нас прекрасный персонал, профессионалы. Сиделки у нас имеют медицинское образование. Предупредительно, вы не пожалеете. Знаете, Вера Васильевна, уж очень у него сложный характер. На него трудно угодить. Я же просто измучилась. Ничего страшного, мы подберем вам человека. Вы знаете, мне одна знакомая порекомендовала Юрченко Галину Николаевну. Она ухаживала за ее бабушкой. Вера Васильевна на мгновение задумалась. Пожевала губами, убрала с воротника костюма пушинку. А почему именно ее? У нас много квалифицированных медсестер. Реклама, наверное, внесла свою лепту. Я снова улыбнулась. Уж очень ее хвалили. И характер мягкий, и трудолюбиво. У нас лентяев и не держит. Галина Николаевна, конечно, очень опытная медсестра, и отзывы о ней хорошие. Просто она сейчас занята. И Вера Васильевна принялась расхваливать деловые качества сотрудников, сватая мне медсестер одну за другой. Но я неуклонно переводила разговор на другие рельсы, выясняя мнение Веры Васильевны о Юрченко. Мнение ее было положительным, и мы порешили на том, что я еще подумаю и перезвоню. А она выяснит, возможно ли заполучить моему мухоморному дядьке эту самую Юрченко. Итак, ничего нового об этой загадочной личности здесь я не сумела узнать. Встретиться с Галиной в данный момент не было возможности, поскольку она была на боевом посту. Я поблагодарила Веру Васильевну, заверила, что перезвоню, и вышла из офиса. Куда я двину свои стопы, я не знала. Как ничего по-прежнему не знала я Галине Николаевне. Интересно особо во всех отношениях и только. Я даже не знаю, как она выглядит. Но зато знаю, где живет. Решение было принято. Движок заведен, я отправилась на вокзальную. Надо сказать, что это была непрезентабельная улица. Сплошной частный сектор. Домишки, посеревшие от времени, покосившиеся, лепились друг к другу. Они больше смахивают на какие-то временные шалаши или бараки. Помню, как-то ко мне приехала двоюродная сестра из Самары. Раньше в Тарасове она не бывала. Я встретила ее на вокзале и повезла домой, в Центр. Она была чрезвычайно удивлена тем, что Тарасов вообще-то недурственный городок. «А я сначала глянула, около вокзала дни лачуги», — говорила она. «Я думала, что и весь Тарасов такой», — заключила сестра. До того момента я не задумывалась о том, что улица Вокзальная — это лицо города. Ведь те пассажиры, которые едут через Тарасов транзитом, не видят сам город поэтому возит с собой о нем самое скверное впечатление. В одном из таких покосившихся скворечников и жила Юрченко дорога была разбита до невозможности. Благо, что легкий морозец держал еще ее, иначе моя девятка могла бы запросто погрязнуть по самую крышу в отвратительной жижи. Я ехала чрезвычайно осторожно, с трудом удерживая руль, который так и норовил крутануться, куда ему заблагорассудиться. Обледенелы, кочки и выбоины, сплошной кошмар. На определенном участке пути мне пришлось отказаться от мысли добраться на автомобиле до самого дома Юрченко. Я присмотрел подходящее местечко для взлетной полосы, кое-как вырулил на обочину и вышла из машины. Сэ ля ви. Придется чесать пехом. Не конец света, конечно. Но оставлять машину без присмотра в такой клоаке мне не очень хотелось поэтому, немного постояв около машины в нерешительности, я обошла ее по пути машинально простучав колеса. Это единственный метод исследования технического состояния автомобиля, которым я владею в совершенстве. Когда на экзамене в ГАИ мне задали дополнительный вопрос, что я буду делать, если в пути заглохнет движок, я мгновенно сориентировался и ответила «простучу колеса». ГАИшник не страдал от отсутствия чувства юмора, и ответ его удовлетворил. «Во всяком случае, права я получила». Итак, завершив ритуальное шествие вокруг автомобиля, я все же снова села за руль и, выбравшись с трудом из этого паршевого места, повела машину в сторону автостоянки у вокзала. И очень правильно сделала. Умничка, Танька. Причины так похвалить тебя, родную, у меня попозже появились. К дому Юрченко я решила идти пешком. Погодка была безветренная, легкий морозец придавал щекам цветущий вид. Отчего бы не прогуляться, тем более время терпит. Дом Галины Николаевны мало чем отличался от соседних. Все местные развалюхи были на одно лицо, с одинаковыми, покрытыми зеленым мхом и плесенью, покосившимися заборами. Только номера у них были разные. Я походила вдоль забора, проверяя двор на наличие собаки. Он, в отличие от соседних, где сразу же псы залились яростным лаем, ответил молчанием. А я тем временем принимала решение, нанести ли визит в этот, по всей видимости, безлюдный сейчас дом. Я еще сама не знала точно, как мне действовать. Проникнуть в чужое жилище в отсутствие хозяев, мне, конечно, расплюнуть, это с одной стороны. С другой, не исключена перспектива быть застигнутой ими врасплох. На дворе стоял божий день, да и соседи, небось, не дремлют. Во всяком случае, пока я дефилировал вдоль забора, в некоторых домах шевелились занавески. Я решила, что ничего страшного не будет в том, что я войду во двор. Проку, конечно, тоже будет маловато. Калитка была закрыта изнутри, однако надо было только просунуть в щель руку и отбросить щеколду. Не знаю, профессиональная ли любознательность или слабая надежды застать дома Галину Николаевну, заставила меня войти во двор. И несколько мгновений спустя я об этом пожалела. Не знаю, откуда она взялась. Ведь молчала же, как партизан, пока я отиралась забора. Я говорю о маленькой лохматой бежевой собачонке с лопушистыми ушами, которая молниеносно вынурнула неизвестно откуда и вцепилась мне в левую штанину. Слава богу, я была в джинсах. Псина теребила ткань, мотая головой из стороны в сторону, и злобно рычала. Я пыталась высвободить ногу и договориться с ней по-хорошему, но не тут-то было. Это вредина присосалась, как клещ. Я пятилась к калитке, глядя прямо в глаза, и тщетно пытаясь ее успокоить. Консенсус не был достигнут. Я на нее замахнулась. Собачонка, напугавшись, еще больше разозлившись, рванула мою штанину и выдрала клок. Удовлетворённо результатом своей деятельности, шавка наконец-то истошно залаяла, а я пулей выскочила на улицу и захлопнула калитку перед её носом. Собака сразу же потеряла ко мне интерес и замолчала, видимо, в ожидании новой жертвы. Бывают же такие паскудные собачонки, которые, помалкивая, специально заманивают свою жертву, а потом наказывают её. Зато я сделала определённые выводы. Говорят, что домашние животные по характеру очень похожи на своих хозяев. Если верить этой народной мудрости, то Галина Николаевна та еще штучка. Оказавшись в недосягаемости злобной бестии, я смотрела свои джинсы. Тогда считать мы стали раны. Вот паскудина, дрянь. Джинсы потеряли презентабельный вид. Но из любого безвыходного положения находится выход. Я порылась в сумочке и облегченно вздохнула, обнаружив в ее недрах скотч. Им я часто пользуюсь, когда появляется необходимость устанавливать спецаппаратуру. Скотчем я и закрепила мотавшийся клок ткани. Закончив операцию по ликвидации последствий внезапного нападения, я разогнулась и быстро шмыгнула за угол. По улице шел тот самый очаровашка, который привлек мое внимание в кафе. Рядом с ним шествовала невысокая средней полноты женщина в брюках и в куртке. Они оживленно что-то обсуждали, жестикулируя. Я затаяла дыхание и вжалась в забор. Почему? Вероятно, интуиция, дорогой читатель, это трудно объяснить. Мне были уже слышны их шаги и голоса. «Галя, это не шуточное дело. Не надо гнать лошадей. Я тонко чувствую, когда клиент созрел». «По-моему, она уже созрела. Я с тобой не согласен». Парочка подошла к дому. Скрипнула калитка. Послышалось пофыркивание и повизгивание. Я прильнула к забору, пытаясь через щель в заборе увидеть продолжение событий. Повызгивала и пофыркивала та самая паскудная собачонка, которая создала мне проблемы с гардеробом. Она ластилась к хозяйке, ее спутнику и облизывала им руки». «Ай, Мунька, ой, умница, красавица ты моя!» — приговаривала женщина. Хвост собачонки напоминал вращающийся пропеллер. Она крутилась под ногами, не давая им пройти и требуя внимания к собственной персоне. «Ну, умница, умница, хорошая девочка!» Очаровашка, нагнувшись, почесал собачку за ухом. «Ну все, все!» Собачка плюхнулась на спину, призывая дорогих ее собачьему сердцу людей почесать ей брюшко. Женщина наклонилась, исполняя просьбу своей любимицы — Соскучилась, ласточка моя. Ну все уже, дай пройти. Парочка двинулась в дом. А я очень пожалела, что не взяла с собой спецаппаратуру. Не подумала об этом. И напрасно. Я стояла, решая, что же делать дальше. Появляться на глаза этой парочки мне не улыбалось. Тут я вспомнила о визитке, которая лежала в кармашке моей сумочки. Порывшись, я извлекла ее на свет Божий. Юрченко Илья Николаевич. Раб тел сотовой. Вот так. Вот кого судьба послала мне в качестве сотропезника. Очень удачно. Про разведчиков в подобном случае говорят, что такое везение бывает в их карьере только раз в жизни. Про супер-детектива Таню Иванову этого не скажешь. Я вообще везучая. Ну что ж, пути Господни неисповедимы. Мир тесен, а Тарасов и тем более.